На пути из Нормана я проезжала на новой машине, которую решила окрестить Моной, 90 миль в час без малейших усилий с ее стороны. Это была прекрасная модель. Более ранний выпуск по сравнению с моими предыдущими автомобилями, отзывчивая на малейшее прикосновение, ходкая, послушная тормозам, без всяких компьютерных штучек в управлении. Только я и она. Тем временем ураган, на протяжении последних нескольких тысяч миль, шедший за мной по пятам, набирал силу и скорость. Мне следовало разобраться с ним еще до того, как я доберусь до звездочки. Оставлять все как есть опасно. Слишком много накопилось в атмосфере энергии, слишком велик риск, что она обрушится на меня в самый неподходящий момент. Однако прежде всего требовалось позаботиться о горючем. Это было достаточно непросто — не говоря уже о деньгах. Но агентство оставило бензобак на семь восьмых пустым, а ездить без топлива я еще не научилась. На заправку в Техасе я ворвалась в огромном облаке пыли, летающих бумажек и обрывков пластиковых пакетов. В воздухе стоял слабый запах какой-то гнили, который встревожил меня. Я залила бензин на все свои последние доллары и зашла внутрь расплатиться с беззубым кассиром. Покончив с этим, выскочила на улицу и зябко поёжилась. Температура ощутимо упала, и моя белая кружевная блузка, несмотря на шик, не спасала от прохлады. Резкий порыв ветра швырнул мне волосы в лицо. Отбросив их назад, я посмотрела в сторону своей машины и обнаружила, что у меня появилась компания. Большой жёлтый Ниссан Остановился так, что отрезал меня от средства передвижения. Непроизвольно перешла срезвая рыси на шаг, а затем и вовсе остановилась. Сердце у меня бешено колотилось и грозило выскочить из груди. Бежать или сражаться? Боже, и я хотела сражаться. Я просто жаждала драки. Однако все мое тело, так же, как и центры, контролирующие поступление энергии, были в конец изношены за последние дни. Даже простая попытка оценить скорость ветра доставляла мне боль. С автострады на полном ходу свернул полуприцеп, пригнав за собой сильный воздушный поток. Ветер налетел на меня, как уличный хулиган. Мэрион Медвежье Сердце выступила из-за Ниссана и стояла, засунув руки в карманы кожаного, отделанного бахромой пальто наблюдала за мной. Ее черно-серебристые волосы были собраны в толстую косу, которую она перекинула через плечо. Выглядела она сильной, решительной и несговорчивой. «Не убегай», — сказала она. Несмотря на сильный ветер, я расслышала ее слова. «Проклятье! У меня сейчас нет времени на все это!» — крикнула я в ответ. Слова отнесло в сторону, но суть и так была ясна. Мэрион сделала шаг вперед, по-прежнему держа руки в карманах. «Успеешь», — сказала она и сделала еще один шаг. Мне хотелось бежать, но в ее глазах я уловила что-то важное и неприходящее, позволившее пересилить мой страх. «Я знаю твои метки», — сообщила Мэрион. «Интересно». Как давно она знала или подозревала? Помнится, тогда на чугунной дороге она проявила исключительную выдержку и осторожность. Может, потому что не желала дразнить метку? Или она уже позже сложила два и два и получила очевидные результаты? «Все в порядке», — сказала Мэрион. Ветер, неожиданно изменив направление, ударил сбоку, затем в спину. Пряди волос вырвались из ее косы и закрутились вокруг лица. «Джоан, верь мне. Мы все это уладим. Давай вместе разберемся». Она протянула ко мне руку. В тусклом свете блеснули серебряные и бирюзовые кольца на пальцах. Я отступила назад. Мэрион сделала еще одну попытку. «Как только твои силы иссякнут, метки нечем будет питаться», — уговаривала она. Метка начнет голодать и усыхать, а ты останешься жить. Я смогу это все проделать. Она не понимала, что такая жизнь не для меня. Я не хочу жить слепой, глухой, отрезанной от дыхания мира, отрезанной от эфирного плана. Подобно звездочке, я слишком глубоко погрузилась в этот мир. — Я не единственная с меткой демона, — сказала я. — Ты это знаешь? «Не все сразу, милая!» Осадила она меня. От Мэрион исходили прямо-таки волны напряжения. Я видела, она хочет, чтоб я сдалась, но использовать свою мощь она не решалась. «А почему? Ведь на чугунной дороге она это сделала?» «Ах, ну конечно, из-за надвигающегося урагана! Чем большие силы мы используем, тем опаснее он становится» и тем скорее движется в нашу сторону». А Мэрион несла ответственность. Я отступила еще на шаг, и в этот момент чьи-то руки крепко схватили меня сзади и подняли в воздух. «Эрик!» Он был выше меня, больше и сильнее, к тому же застал меня врасплох. Услышала, как затрещали мои ребра под его руками. Я отчаянно легалась, удары сыпались ему на голени, Но если Эрик и ощущал боль, то виду не показывал, лишь рычал мне в ухо. Мэрион подошла ко мне, бережно откинула волосы с лица. Она улыбалась. «Перестань трепыхаться. Я знаю, ты совершила ужасную ошибку, но все можно поправить. Поверь мне, ты чересчур ценный кадр для жрецов, и я не позволю, чтобы с тобой приключилась беда». Я прекратила бороться. Эрик опустил меня достаточно, чтобы мои ступни касались земли. «Это звездочка», — сказала я. «Она действует против нас. Ее надо остановить». Глаза Мэрион удивленно распахнулись. «Джоан, вот уж не ожидала, что ты попробуешь подставить своего единственного друга. Именно звездочка сообщила нам о твоем прибытии. Она хочет, чтоб мы помогли тебе. А обвинение...» выдвинутые против неё, характеризует тебя не с лучшей стороны. Она перевела взгляд на Эрика. Отнеси ее в машину. Сражаться не имело смысла. Это лишь заставило бы Эрика усилить хватку и лишить меня половины шевелюры на голове. Я прекратила барахтаться и орать, как напуганное дитя. Мэрион распахнула заднюю дверцу Ниссана и меня бесцеремонно впихнули ногами вперед, Шер, подошедшая с другой стороны машины, прикоснулась к моим ступням. Я почувствовала ожог, закричала и инстинктивно легнула. Удар пришелся ей прямо в лицо и сбросил с сиденья. Мэрион последовала за ней. Берег зашатался под напором порыва ветра, ударившего его в спину. Я потянулась к этому ветру, обмотала его наподобие плаща вокруг себя и поднялась на его волне, прихватив ей Эрика. Он пискнул, как цыпленок, и ослабил объятия. Я увеличила скорость ветра, поднимаясь по спирали в воздушном пространстве. Эрик в панике молотил руками и ногами, безуспешно пытаясь найти баланс. Пусть побарахтается. Выше, выше. Мэрион пробовала перехватить нас, но в данной ситуации ее магия не действовала. В преддверии надвигающегося урагана В воздухе накопилось столько потенциальной энергии, той самой, с которой я привыкла работать, что противодействовать Мэрион не составляло никакого труда. Образовавшуюся воронку я разделила на два рукава, оставив Эрика болтаться в прямом и переносном смысле посередине. Так, добавим скорости, быстрее. Этот подонок чуть не сломал мне ребра. Еще быстрее. Мой враг превратился в размазанное пятно одежды, плоти и истошных криков. Добавь я еще чуть-чуть мощности, и центробежная сила сначала сорвет с него одежду, затем кожные покровы, вплоть до красного мяса и костей. Господи! Я содрогнулась, почувствовав, как что-то внутри меня жадно облизывается в предвкушении этого ужаса, этой крови. Я позволила Эрику упасть на бетонное покрытие, а сама зависла в десяти футах над их головами. Шерл попыталась вызвать огонь, но Мэрион пресекла это опасное действие. На таком ветру пламя быстро стало бы неуправляемым. «Твой ход!» — крикнула я вниз. Ветер обдувал меня приятной прохладой, черной как ночь, насыщенной силой. Я чувствовала себя головокружительно легкой, Никогда еще в моем распоряжении не было столько мощи, даже когда я подключалась к Джину во время операции. Не мудрено, что плохой Боб отдал себя на съедение этой штуки. Ощущение было настолько, ужасная правда, настолько прекрасным. Мэрион следовало бы хорошенько подумать, прежде чем начинать войну здесь, в непосредственной близости от города, битком набитого невинными людьми. Впрочем, как и мне самой. Мы обе это знали и не смогли удержаться. Медленно опустив руки, Мэрион коротко, неохотно кивнула. «Ты знаешь, что я могу смести вас отсюда к чертовой матери?» — спросила я. Взглядом Мэрион казалось, можно гвозди было вколачивать, но тем не менее она снова кивнула. «И знаешь, что при желании я могу похоронить вас троих прямо здесь?» «Тебе выбирать, что делать, Жоанн?» Меня уже тошнило от этого обилия выборов, которые мне предлагали со всех сторон. «Хватит заговаривать мне зубы, Мэрион. Не пытайся своими улыбочками замаскировать очередной удар в спину, потому что я больше не поддамся. Более того, обещаю, я заставлю вас об этом пожалеть. Теперь послушай, я собираюсь ехать к звездочке. У тебя тоже есть выбор» либо последовать за мной и помочь справиться с ней, либо сесть в этот канареечно-желтый драндулет и убраться во свояси. Но тебе не удастся забрать меня с собой. Она посмотрела на меня ледяным взглядом и сказала, «Похоже, я ошиблась в отношении тебя. Мне казалось, ты сделаешь правильный выбор». но все познается в перспективе». Я дала ей время обдумать мои слова, и добавила, «А что, если я предоставлю доказательства вины звездочке?» «Тогда я предприму определенные шаги». Несколько минут мы обе молчали, сохраняя диспозицию. И Мэрион кивнула, всего один короткий кивок. «Следуй за мной», — приказала я, «но не становись на моем пути». Она помогла Шерл втащить Эрика в Ниссан и села за руль. Я снизила высоту, так, чтобы видеть Мэрион сквозь стекло. Где-то в полумиле от нас яркая молния вилкой пересекла небо. В том состоянии пресыщенности энергии, в котором я сейчас пребывала, она отозвалась волной оргазма, прокатившейся по моему телу. Должно быть, Мэрион заметила мою реакцию, потому что в ее глазах я прочитала впервые за все время знакомства «Откровенный ужас». Постарайся не отставать, — бросила я. Приземлившись на бетон, отпустила ветер, и он, точно стайка разгулявшихся щенят, промчался мини-торнадо по стоянке, на ходу пиная машины, расшвыривая мусор и заставляя весело скакать валявшиеся камешки. Задержав дыхание, я дошла до своего вайпера и села за руль, трясясь. Чувствую, как внутри меня подтягивается и раскручивается метка демона. «Я не буду такой», пообещала я сама себе. «Что толку?» «Уже была такой», сделав больно Эрику. Более того, допуская, всерьез обдумывая его убийство. Качественный переход уже свершился. Далее вопрос лишь количественный. Передо мной тянулась длинная лестница превращений. Она вела вниз — к тому, чем стал плохой Боб, то есть к монстру. Я отдалась уверенным объятиям Вайпера. Мон рвалась в бой, и я ничего не имела против. Первые капли дождя упали, когда мы на приличной скорости покидали стоянку в компании яркого Ниссана Экстера. С ревом миновали наклонный пандус и, выехав на шоссе, помчались в сердце Оклахома-Сити».